Глава одиннадцатая. Ловушка на кабана. Вечка, запыхавшись, сбежал на холм, протолкался меж сородичей. Увидев хлопочущего возле большого дома у чая, бросился к нему. «Там, у речки Карю! закричал он. «Много! И все с копьями!» Хоть и прошло всего несколько дней с тех пор, как дети Грома вновь поселились в своем острожке,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 Днем же безропотно строили удивительную хоромину. «Мы сети тянули!» — тараторил Вечка. «Глядь, они по берегу в нашу сторону идут!» «Это еще зачем?» — нахмурился сын Толмая. Карью были дальней родней, тоже ингри, но не речные, а озерные. Их деревня стояла в двух днях пути от селения рода Хирвы. У берега Длинного богатого рыбой озера Обжа. Порой на большие праздники соседи ходили друг к другу в гости, время от времени брали друг у друга жен. Но что могло подвигнуть их явиться сюда именно сейчас? Никаких праздников покуда не намечалось. — Посчитал их? — спросил у чая младшего побратима. — А то! — Вечка выставил перед собой растопыренные пятерни. «Четыре руки насчитал. Они все идут». «Вон оно как!» Учаянно хмурился и упер руки в бока. «Что ж, надо их встретить!» Он крикнул своим людям заканчивать работу. «Ариальца разбудить?» Спросил подошедший Кежа. Ой, себе бока давит. Без него обойдемся». «Оно и правильно!» — согласился побратим. Это наше дело, семейное. Когда дети Грома достигли берега, на противоположной стороне реки впрямь толпилось больше четырех дюжин мужей, возглавляемых широким, как половина ворот, вождем Тумой, плащей с кабаньей шкуры. «Э, — Эй, вержание! — заорал тот, опираясь на копье. «Да — До нас тут дошли слухи, что Талмай погиб и сын его урха убит, и много охотников вашего рода пришлыми чужаками перебито, так что зрелых мужей, почитая, не осталось. Так мы тут порешили, что вам отныне под нами быть. Учай подошел к берегу. — Это с чего бы? — А ты еще кто, малец? — Я Учай, сын Толмая, а за мной люди моего рода. «Твоего рода? Твоего рода вороны в лесу!» — захохотал Тума. «Дождись сперва, когда борода расти начнет, а уж потом поберег меня слово молви». Над дальним берегом загремел дружный хохот обжан. «Мы вам родня, значит, должны помочь в трудный час», — продолжал орать вождь рода Карью. «Как вы без мужчин призимуете?» «Перемрете по к весне от голода, или снова зверья, а мы вас возьмем под руку!» Учай молча покачал головой, и взял лук, вытащил из колчана на тетиву, примерился и спокойно, как учил Джереш, выпустил стрелу. Она угодила прямо в древко выше пальцев тумы, выбив копье у того из руки. «Вот на пир позовем!» «Тогда лучшую чашу налью!» — крикнул ему Учай. «Уходите в свои осинники, а без спросу вержу перейдете, тут и ляжете!» Он отвернулся и пошел прочь от берега. «Эй, молокосос! след ему заорал разгневанный вождь рода Карью. «И как это со мной говоришь?» «Да знаешь ли ты, что прадед моего прадеда, прадеду твоего прадеда был старшим братом!» Учай не стал слушать, а направился под горку в селение. Мысленно он молил Хирву, покровителя и прародителя, чтобы, согласно обычаю, Тома сейчас принялся доказывать свои права на владение по родству, перечисляя давно ушедших в селение дедов, оставшимся на берегу Ингри. Такие рассказы непременно сопровождались повествованием о доблести, охотничьих успехах и плодовитости вождей родственных предкам Талмая и могли длиться до глубокой ночи. — Ты куда пошел? — догнал его Кежа. — Возвращайся, — приказал Учай, — вели всем взяться за луки. Сейчас они не полезут. По обычаю дадут время подумать.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 Юнец, годами не так давно вступивший в пору охоты на Белку, опасливо поглядывал на вооруженных мужей. — Я с того берега переплыл, чтобы слово тебе молвить. — Ну, молви, коли переплыл. Вождь снова уселся на бревне перед костром. — Этот учай, он нам всем надоел, — пылка заговорил Вечка. — Он роду хирвы, как заноза в заднице.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 Да я его и один, как куренка, сдавлю. Одному, может, и мало будет. Он ужас какой злой, как расамаха. Ну, будь по-двоему, еще двоих возьму. Хыхатнул вождь. Чтобы штаны с твоего злюки спустить, да и всыпать ему крапивой. Сидевшие вокруг костра радостно засмеялись на перебой, предлагая, кто засыпать у чаю из запасов угольев кто сунуть в мешок да искупать в реке, кто усадить голым задом в муравейник. — Ладно, — Тума махнул рукой, — ты, ты, со мной пойдете. Окажем вождю почести. — А ну как не поверят, — прошептал Кежа, — это тебе не мамку мертвецами пугать. Прибьют ведь малого. Поверят, спокойно сказал учай. Если только вечка слабину не даст, непременно поверит. С чего ты вдруг так решил? От того, что хотят поверить, от того, что меня ни во что не ставят, от того, что пива много за ночь выпили. А еще вчера им охота была удаль свою показать. От того, что Тума из дома своего не выйдя. Уже решил, что мы ему ворота откроем. От всего этого и поверят. Сын Толмая прислушался. Тс -тс. А вот они идут. Не особо таятся. Видать, много хлебнули. Шепотом заметил Кежа. Овечка молодец. Слышь, как чирикает. Знак нам подает. Давай на место, приказал Учай. «А как все начнется, ты у себя не плашай!» «Здесь он, здесь!» — тихо проговорил Вечка, отворяя ворота. «Там, под навесом спит!» Сын гром ткнул пальцем на куль, завернутый в реднину. «Ну-ка, отойди!» Тум отодвинул в сторону провожатого и рявкнул во всю мощь. «А ну, вставай! Тебе говорю!»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 Ну, погоди, вот я ж тебя! Из заворот послышался невнятный шум, затем крики боли. Окажись сейчас, вождь обжан за стеной Острожка, Он бы увидел, какого его соплеменника барахтуются в сети, как вытащенные из воды рыбины, а вокруг них с дубинами в руках скачут дети грома, осыпая гостей ударами, как снопь ячменя натаку но он этого не видел. Сейчас его больше занимал наконечник копья, упершийся ему в горло. «Не шуми, это мы тебя как родного приняли, а вот ариальцем ты никак не родня. Поэтому сам думай, со мной будешь говорить или Джериша позвать». Слыхал о Джериша? «Чего ты хочешь?» просипел Тума. — Вот это правильный вопрос. С этого дня ты и рот твой под моей рукой. Чтоб не вздумал, чего дурного, дочь свою мне отдашь в жены. — Да ты... — Если ума у тебя хватит, то поймешь, в чем тут твоя выгода. Это лишь начало. Учай задумчиво поглядел на костры на дальнем берегу реки. — Скоро все роды Ингри.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 Низдешней жутью тянуло от этого невзрачного отрока. Такой не поглядит на дедова заветы. Попросту убьет, как комара. «Твоя взяла!» — выдавил он. «Вот и хорошо. Покуда мы тут вас в темной подержим, завтра ты свою волю всем громко с берега объявишь. А вздумаешь чудить?» Ни тебе не жить, ни твоему роду. Это я тебе говорю. Учай, сын Талмая, наместник Ингрима!